Это чудо с преломлением хлебов. Каждый раз повторял полковник, когда они садились за стол всю следующую неделю. Отличаясь удивительной способностью штопать, латать и комбинировать, его жена, казалось, нашла средства и еду готовить из ничего. Октябрь не торопился заканчивать передышку. Сырость сменилась сонным оцепенением, радуясь медному сиянию солнца жена посвятила три вечера своим волосам. "Ну вот, начинается торжественная служба", сказал полковник в тот вечер, когда она стала расчесывать длинные седые пряди гребнем с редкими зубьями. На следующий день она сидела в патио, разложив у ног белую простыню, и частым гребнем вычесывала в вшей, которые развелись во время болезни. Наконец, на третий день она вымыла голову лавандовой водой, высушила их и закрутила на затылке в двойной узел, который закрепила гребешком. Все это время полковник просто ждал. Вечером, ворочаясь без сна в гамаке, он часами думал о петухе. В среду петуха взвесили, и он был в форме. Когда приятели Агустина расходились по домам, и весело шутили, будто победа уже была у них в кармане, полковник почувствовал, что он тоже в форме. Жена подстригла его. Ты сняла с меня двадцать лет, сказал он, ощупывая голову. Жена нашла, что он прав. Когда я чувствую себя хорошо, я и мертвого могу оживить, сказала она. Но их оживление длилось недолго. В доме уже нечего было продавать, разве что часы и картину. В четверг вечером, когда истощились последние запасы, жена забеспокоилась. Не волнуйся, утешил ее полковник. Завтра придет почта. На следующий день он поджидал катер стоя у дверей амбулатории. Самолёт удивительная вещь, сказал полковник, не отрывая взгляда от мешка с почтой. Говорят, Он может долететь до Европы за одну ночь. Может, сказал врач, обмахиваясь как веером иллюстрированным журналом.